Тристан 1. По водам траурным и лунным, Не лебедь легкая плывет, Плывет ладья и звоном струнным, Луну лилейную зовет. Под небом нежным и блестящим, Ладью, поющую во сне, С увещеванием шелестящим, Волна передает волне. В ней рыцарь раненый и юный. Склонен на блеклые шелка, И арфы ледяные струны Ласкает бледная рука, И веют корабли далече, И не узнают никогда, Что это плачет или печет, лунали ветер или вода. Два. Я странник, я тристан, Я в рощах спал душистых, И спал на ложе изо льда. Изольда, золото волос твоих волнистых Во сне являлось мне всегда. Деревья надо мной цветущие змеились, Другие легкие, как сны, мерцали белизной, мы исходились под сенью сумрачной сосны. Я тигра обогрял средь тьмы и аромата, И бег лисицы голубой, я по снегу следил, Изольда, мы когда-то вдвоем охотились с тобой. Встречал я по пути гигантов белоглазых, Пушистых сморщенных детей, В полночных небесах, Изольда, в их алмазах, Ты не прочтешь судьбы моей. 1921 год.